Глава двадцать Оставив лорда Кларендона на террасе, я не стал искать Милкота. Я вышел на Пикадилли. У ворот стояли несколько человек, но все молчали. Мужчины в длинном коричневом камзоле среди них не оказалось, да и толстяка со старой кавалерийской шпагой я тоже не заметил. Я сел в наемный экипаж и велел возниться отвезти меня к Холборну. У моста я расплатился с ним и остаток пути до Фэроулейн проделал пешком. Постепенно мой нос привык к исходившему от в зловонию. В мастерской Бервуд и его супруга разговаривали с потенциальными заказчицами, двумя пожилыми дамами. И хозяин, и хозяйка стояли спиной к улице. Под что-то усердно пилил в мастерской, располагавшейся в задней части здания. Мальчика нигде не было видно — Я проскользнул в коридор, ведущий к двери в квартиру Олдерли. Я вставил ключ в замок и попытался повернуть его, но безуспешно. Неужели кто-то поменял замок? Но тут мне в голову пришло объяснение попроще. Я повернул ключ в другую сторону, и на этот раз замок благополучно поддался. Выходит, дверь уже была отперта. И сразу же, вслед за первой догадкой, меня посетила вторая. Человек, который ее открыл, «Наверняка еще здесь». Постаравшись как можно тише извлечь ключ из замочной скважины, я убрал его в карман. Жаль, что единственное мое оружие — это трость. Я медленно поднял щеколду. Толкнул дверь. Петли были смазаны на совесть, и она бесшумно открылась внутрь. Перешагнув через порог, я замер в выложенной плитами прихожей, откуда лестница вела наверх, в апартаменты Олдерли. Я прислушался. Сверху доносились медленные, тяжелые шаги. Кто-то ходил по комнате туда-сюда. Создавалось впечатление, что неизвестный мужчина бродил из угла в угол, погруженный в глубокую задумчивость. Как ни странно, этот человек не таился, не пытался скрыть свое присутствие. Никто, кроме разве что меня, не имел права здесь находиться. С тростью в руке я медленно поднялся по ступенькам. Две из них скрипнули, но, слава богу, шум наверху заглушил мои шаги. Незваный гость, похоже, тащил по полу что-то тяжелое. Звуки доносились из самой большой комнаты, той, что в задней части дома. Именно там стоял письменный стол, над которым висел изуродованный портрет женщины, похожий на Кэт. Поднявшись наверх, я застыл и обратился вслух. Двери были приоткрыты. Одежда Олдерли валялась на полу. У меня пересохло в горле, и я начал жалеть о том, что опрометчиво пришел сюда один. Я даже хотел бежать вниз, чтобы приказать Бервуду и подмастерью сопровождать меня, но тогда неизвестный узнает о моем присутствии. Кроме того, Беарвуд — изрядный тугодум, и к тому времени, как я вернусь сюда вместе с ним, незваного гостя и след простынет. Однако самым весомым аргументом для меня стал тот, которым мы, мужчины, оправдываем свои самые безрассудные и глупые поступки. Я не хотел выглядеть в собственных глазах трусом. Решив больше не осторожничать, я вскинул над головой палку, пробежал по коридору и распахнул дверь. Створка врезалась в упавший стул. Я влетел в комнату, размахивая тростью, как безумный, и издавая бешеные вопли. Но пробежав всего пару шагов, я остановился так резко, что едва не потерял равновесие. Меньше чем в трех футах от меня стоял сынишка Беарвуда. Мальчик съежился от страха. Обзор ему закрывала съехавшая на глаза шляпа с пером, а на ногах у него были огромные сапоги для верховой езды. В руке мальчик держал шпагу, которая была почти с него. Мы уставились друг на друга. Я кашлянул. «Положи-ка эту штуку», — стараясь говорить как можно мягче, обратился я к младшему Биарвуду. «Я про шпагу». Клинок дрогнул в мальчишеской руке. «Положи сейчас же!» — рассердился я. «На пол!» Мальчик присел на корточки и опустил шпагу на голые доски. Когда он наклонился, у него с головы упала шляпа, и я увидел треугольное личико с острым подбородком и копну золотистых кудрей. Не укладывалось в голове, как его неказистые родители умудрились произвести на свет такого ангелочка. «Может быть, он подменыш, и его оставили феи, забравшие настоящего сына Биарвуда. В таком случае феи явно совершили обмен не в свою пользу. Я попытался вспомнить, как к этому мальчику обращался отец. Хел. Ребенок попятился, будто ожидая удара. На нем по-прежнему были сапоги, голенища которых доходили до паха, а мальчик споткнулся и упал навзнич на пол. Хелл тут же расплакался. «Прекрати», — велел я, — «я тебя не трону». Я обводил взглядом комнату. Когда я приходил сюда в прошлый раз, квартира выглядела неопрятно. Теперь же здесь царил настоящий хаос. Вещи Олдерли были раскиданы по полу, валялись на столах, висели на стульях, а за распахнутыми настежь дверцами шкафов я заметил лишь пустые полки. Хел, это ты все разбросал?» «Вывалил вещи из шкафов?» «В понедельник я здесь ничего подобного не видел». «Нет, господин, честное слово, я ничего не разбрасывал. Когда я пришел, все так и было. Я только примерил шляпу и взял шпагу». Мальчик умолк. «Значит, Хел натянул эти нелепые сапоги, нахлобучил на голову шляпу и принялся размахивать шпагой, наверняка сражаясь с воображаемыми врагами. Так вот кто топал у меня над головой». «Тогда кто же учинил этот разгром?» «Наверное, друг господина Олдерли, сэр. Епископ». «С чего ты взял?» Хел как будто засмущался. «А кто же еще?» Мальчик явно хотел сказать что-то другое, но раздумал, а значит, нужно проявить настойчивость. Я решил зайти с другой стороны. «Как ты сюда попал?» «Дверь была открыта, сэр!» «И зачем же ты сюда пришел?» Я кивнул на шпагу и шляпу. «Дурака повалять?» Щеки мальчика покраснели, и я понял, что обидел его. «Господин Олдерли должен мне шесть пенсов. Вот я и подумал, вдруг он деньги где-нибудь здесь оставил, чтобы я их забрал. Я ничего плохого не хотел, только посмотреть и все». «Хватит тараторить», — перебил я, — «за что он должен тебе денег?» «Господин Олдерли велел мне отнести письмо епископу и обещал, что заплатит шесть пенсов, когда в следующий раз меня увидит. Но с тех пор он тут не появлялся». Я помедлил, размышляя над словами мальчика. Хелл воспользовался паузой, чтобы вылезти из сапог. Ноги у него были босые и очень грязные. «Когда господин Олдерли отправил тебя с письмом к епископу?» «Когда я его в последний раз видел, господин, в субботу днем». «Какой адрес тебе дал господин Олдерли?» «Золотой шар, сэр, на Лиденхолл-стрит». «Название я раньше не слышал, но похоже, что это таверна». «Каков он из себя, этот епископ?» — спросил я, позвякивая мелочью в кармане. «Высокий! Выше вас, сэр! Видите притолоку над дверью? Епископ бы, наверное, ее головой задевал. А еще он тощий, кожа до кости, одет в коричневый камзол». В длинный Хел кивнул. «Чем дальше, тем хуже и хуже». Мужчина, руководящий толпой недовольных у Кларенденхауса, как раз высокий и худой. Одет он был в коричневый камзол, а на поясе у него висела шпага. Я попытался восстановить последовательность событий, происходивших в доме на Ферроу-Лейн, до того, как Олдерли покинул его, чтобы больше не вернуться. В пятницу вечером Эдвард явился в стельку пьяный вместе с епископом. Госпожа Бервуд слышала, как Олдерли кричал что-то про Уотфорд и Иерусалим. В субботу около полудня он отправил Хэлла в золотую чашу с письмом к епископу. Затем, по словам госпожи Бервуд, он ушел часов в восемь вечера, и с тех пор она его больше не видела. Олдерли и епископ говорили что-нибудь про Иерусалим или про Уотфорд. «Только в пятницу вечером, когда господин Олдерли высунулся из окна». Мальчик помедлил. «Правда, он не про Уотфорд кричал». «Я повторяю слова твоей матери». «Она не расслышала». Тут голос Хела зазвучал увереннее, чем раньше. «Мама туговато на ухо. Бывает, не все разбирает. А если разберет, то неправильно. Она ведь тогда на кухне была, а я-то во дворе. Я ближе стоял. Я даже видел, как господин Олдерли из окна высунулся». «Правда?» — спросил я, стараясь не выдавать любопытства. — Так свесился, что я уж боялся упадет. А епископу он кричал, что с утра обязательно запишет все про Иерусалим. Говорил черным по белому с подписью и печатью. — А Уотфорд? — Я расслышал. Уоллингфорд. Выводы напрашивались сами собой. Я уставился на мальчика во все глаза. — Уоллингфорд, ты уверен, ничего не путаешь? — Хел кивнул. «Честное слово, именно так он и сказал. Кричал, что все запишет и вышлет в Уоллингфорд. А епископ ответил, нет, отправишь в шар до обеда». «А дальше?» «Господин Олдерли еще что-нибудь говорил?» «Нет, ничего». Я без предупреждения накинулся на Хелла и схватил мальчишку за локти. «Ты ведь и после этого видел епископа, верно?» Я тряхнул паренька, точно собака-крысу. «Ты видел этого человека, когда он пришел сюда и рылся в вещах Олдерли?» Мальчик побелел, как полотно, и открыл рот, чтобы закричать, но я зажал его рукой. «Тихо! Скажи мне правду, и никто тебя не тронет!» Хелл захныкал и отпустил его. «Да чего же я докатился?» — пронеслось у меня в голове. «Добываю средства к существованию, запугивая малых детей». «Епископ, приходил в понедельник вечером, сэр. Дома больше никого не было, все ушли в пивную». «Он с тобой говорил?» Хел покачал головой. Глаза у него стали как блюдца. «Но он заметил меня в окне и сделал вот так». Мальчик поднес к губам указательный палец, а затем, не сводя с меня глаз, провел пальцем по шее. «Держи язык за зубами, а то перережу горло». Как ни странно, меня вдруг пробрал Мороз. Не от самого жеста, а от выражения ужаса на лице ребенка. Отыскав шесть пенсов, я опустил монету ему на ладонь. «Узнаю, что ты соврал. Тебя выпарют так, как ни разу в жизни не пороли». Хелл сжал монету в кулаке. «Я не вру, господин. Все правда. Клянусь!» Я велел ему уходить. «Значит, не Уотфорд, а Уоллингфорд». И снова человек в коричневом камзоле. Если мальчишка и впрямь не соврал, это все меняет, причем в худшую сторону. Хел сбежал вниз по лестнице, распахнул дверь, ведущую в коридор, и шумно ее захлопнул. -форт Хаус Парадная лондонская резиденция лорда Бекингема, расположенная возле Чаринг-Кросс и Королевской конюшни. Бекингем — враг Клариндона». По его приказу у ворот на Пикадилли целыми днями кричит толпа. К тому же он один из руководителей движения, цель которого — заставить лорда Кларендона держать ответ перед парламентом. Вдобавок, я только что узнал, что человек Бекингема был знаком с Олдерли и, может, статься даже приложил руку к его гибели. И всех этих людей объединяет епископ. Оставшись один, я медленно переходил из одной комнаты в другую — В забитых вещами комнатах и раньше царил беспорядок, но теперь все здесь было перевернуто вверх дном. Ящики выдвинуты, шкафы опустели, имущество Олдерли раскидано по полу. Хозяин почти не оставил в квартире бумаг, а те, которые были, вероятно, забрал епископ. Особенно меня интересовал брачный договор Олдерли. Видимо, новообретенное благосостояние подтолкнуло его к мыслям о женитьбе. Может, он покорил сердце богатой наследницы? Быть не может, чтобы невестой оказалась леди Квинси. Сама мысль об этом вызывала у меня отвращение. Однако книга общих молитв запрещает мужчине жениться на супруге отца. Это меня обнадеживало. К тому же леди Квинси, женщина недюжинного ума, такая зря разбрасываться не станет, хотя если сделка будет выгодной, она, пожалуй, согласится продать себя. Но только не Эдварду Олдерли, какую бы цену тот не предложил. Чем дольше я осматривал квартиру, тем сильнее меня тревожил царивший здесь хаос. Либо епископ очень спешил, либо поленился убрать следы своего визита. Есть и другое объяснение. Таким образом, он хотел предупредить меня, а также любого другого посланника Кларендона или его величества, что он неуязвим, и поэтому ему вовсе незачем скрывать, что он сюда приходил». С крюка на двери, ведущей в кабинет, свисала большая кожаная сумка. Она была пуста. Тут мне пришло в голову, что Кэт, по всей вероятности, является наследницей своего кузена. Во всяком случае, с точки зрения морали. А если Олдерли не оставил завещание, то и по закону. Где бы ни была Кэт, и какая бы опасность ей не грозила, рано или поздно ей понадобятся деньги. Я побросал в сумку мелкие легкие предметы, которые можно продать. Набор французских серебряных вилок с тремя зубцами, банку мускатного ореха, два ажурных кружевных воротника, настольные часы, новые карманные часы в золотом корпусе, стрелки которых остановились на пяти минутах пятого. Чифинч не одобрил бы моих действий, однако ему о них знать не обязательно. Еще я положил в сумку миниатюрный портрет женщины, одетой по моде прежних лет — но как две капли воды, похожей на Кэтрин, ловит. Может быть, Кэт будет рада напоминанию и о месте, изображенном на картине, и об этой женщине. Да, глаза разрезаны, но умелый художник наверняка сумеет исправить этот изъян. В спальне я встал на колени и заглянул под украшенную резьбой и завешенную богатым пологом кровать. Но там я обнаружил лишь паутину да ночной горшок. Я хотел его отодвинуть, но оказалось, что горшок переполнен — Я торопливо отдернул руку, чтобы избежать хлынувшего потока мочи. Вставая, я наступил каблуком на что-то, валявшееся на полу. Раздался треск дерева. Я опустил взгляд. У подножия кровати лежала скомканная шаль. Отдернув ее, я увидел маленькую серебряную шкатулку. Я поднял ее. Крышка свисала на бок, держась на одной единственной петле. И виной тому мой каблук». А, впрочем, до меня кто-то уже взломал замок при помощи либо ножа, либо резца. Всего час или два назад Кларендон описывал точно такую шкатулку. «В длину дюймов восемь, не больше, в высоту два, в ширину четыре, из твердой древесины, но покрыты серебром». Серебро сильно потускнело. Лизнув указательный палец, я потер металл проступил витиеватый узор со множеством завитушек и арабесок. Я уже видел подобный рисунок. Ключ на кольце Олдерли украшен точно таким же. Достав этот ключ из кармана, я вставил его в замочную скважину и повернул. Несмотря на повреждения, механизм работал, но до конца ключ не поворачивался. Подозрения Кларендона подтвердились. Шкатулку украл Олдерли» и теперь я был почти уверен, что епископ нашел ее. А это значит, что содержимое шкатулки, по всей вероятности, в руках герцога Бекингема.